Предосторожность была далеко не лишняя. Толпа приступила к портопопову дому. Особенно кричат попы и бабы. «Убить вора, блядина сына, да и тело собакам в ров кинем!» Авакум ночью, покинув жену и детей, ушёл по Волге сам третей. Прибежал в Кострому, а здесь та же история. Костромичи выгнали своего портопопа Даниила, Для объяснения этих явлений вспомним, что в описываемое время Ванифатьев, Неронов, Аввакум, Даниил были передовыми людьми, нововводителями и своими нововведениями возбуждали против себя сильное негодование. В Москве духовник и сам царь встретили Аввакума упреком, зачем покинул соборную церковь. Однако его не возвратили в Юрьев, оставили в Москве, где вместе с другими передовыми людьми поручили исправление книг. Мы знаем, чем кончилось дело, как Аввакум с товарищами из передовых людей стали главами старообрядства, а Аввакум всею своей силою зашумел против новшеств. Тут он столкнулся с Никоном. Пусть он сам расскажет следствие этого столкновения. «Меня взяли от всеношного со стрельцами на патриархове дворе, на цепь посадили ночью, Егда же расцвело в день недельный, Посадили меня на телегу, И растянули руки, И везли от патриархового двора До Андроньева монастыря, И тут на цепи кинули в темную палатку, Ушла в землю, И сидел три дня, не ел, не пил, Во тьме сидя, кланяяся на цепи, Не знаю на восток, не знаю на запад, Никто ко мне не приходил, Токма мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольна. утро архимандрит с братью пришли и вывели меня. Журят мне, что патриарху не покорился, а я от писания его броню далаю. В то время после меня взяли Логина, протопопа Муромского. В соборной церкви при царе Астрик его Никон в обедню. Астрикши содрали с него однарядку и кафтан. Логин же разжегся ревностью божественного огня, Никона порицая и через порог в алтарь в глаза Никону плевал, ораспаясався, схватил из себя рубаху, в алтарь в глаза Никуну бросил. И чудно, растопорись рубашка и покрыла на престоле диска с будто воздух. И меня привели к соборной церкви Стрич «Государь с места сошел и, приступя к патриарху, упросил не стричь. Послали меня в Сибирь с женою и детьми». Аввакума вообще очень щадили в сравнении с другими учителями и после, как мы увидим, сильно ухаживали за ним, уговаривая отстать от раскола или, по крайней мере, не кричать за него. Причиной было то, что Авакум имел славу отлично благочестивой жизни, И понятно, как благочестивейшему Алексею Михайловичу было тяжело преследовать такого человека. В Тобольске Аввакума приняли хорошо. Архиепископ дал ему место при одной церкви. Воевода князь Хилков принимал ревнителя с уважением. Но в отсутствие архиепископа произошел случай, в котором богатырь показал свою силу и опять возбудил против себя другую силу. Архиепископский диак Струна которому без владыки была своя воля, захотел мучить напрасно дьякона той церкви, где Аввакум был священником. Дьякон ушел от него в церковь под покровительство священника, но струна не хотел отстать от дьякона. Во время вечерния, столпою человек в 20 вскочил он в церковь и схватил дьякона на клиросе за бороду. Аввакум покинул вечерню, прибежал на помощь к дьякону, вместе с ним схватил струну посадил его на полу среди церкви и за церковный мятеж постигал его ремнем нарочито таки. Товарищи Струны разбежались, и дьяк под ремнем Протопопа принес покаяние, но этим дело не кончилось. Родственники Струны, Попы и Чернецы подняли весь город на Авакума. В полночь подвезли Сани к его двору, ломились в избу, хотели схватить Протопопа и свести в воду. «Мучился я с месяц от них, бегаючи в тай», — говорит Аввакум. «Иноя в церкви ночую, иноя к воеводе уйду, Иной в тюрьму просился, и на не пустят». Ревность по старых книгах начала было утихать в Аввакуме в Тобольске. «Был я у заутренней в соборной церкви, шаловал с ними в церкви той при воеводах, да с приезду смотрел у них про сфирами сания. Дважды или трижды» в алтаре у жертвенника стоя, а сам им ругался, а как привык ходить, так и ругаться не стал, что жалом духом антихристовым и ужалило было.